ПИАНИНО Я заночевал на вечерней ферме Раша Кинни у песчаной излученной реки Нуэсс. Мистер Кинни и я в глаза не видали друг друга до той минуты, когда я крикнул Алоу его канавязи. Но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро мы, согласно кодексу Техаса, были закадычными друзьями. После ужина мы с хозяином фермы вытащили наши стулья из двухкомнатного дома на галерею с земляным полом, крытую чепарали и саквистой. Задние ножки стульев глубоко ушли в утрамбованную глину, и мы, прислонившись к вязовым подпоркам галереи, покуривали Эльторовский табачок и дружелюбно обсуждали дела остальной вселенной. Передать словами чарующую прелесть вечера в прерии безнадежная затея. Дерзок будет тот повествователь, который попытается описать техасскую ночь ранней весной. Ограничимся простым перечнем. Ферма расположилась на вершине отлогового косогора. Безбрежная прерия, оживляемая врагами и темными пятнами кустарника и кактусов, окружала нас словно стенки чаши, на дне которой мы покоились как осадок. Небо прихлопнуло нас бирюзовой крышкой. Чудный воздух, насыщенный озоном и сладкий от аромата диких цветов, оставлял приятный вкус во рту. В небе светил большой круглый ласковый луч прожектора, и мы знали, что это не луна, а тусклый фонарь лета, который явилась, чтобы прогнать на север присмиревшую весну. В ближайшем корале смирно лежало стадо овец, лишь изредка они с шумом подымались в беспричинной панике и сбивались в кучу. Слышались и другие звуки — Визгливая семейка койотов заливалась за загонами для стрижки овец, и козадои кричали в высокой траве. Но даже эти диссонансы не заглушали звонкого потока нот дроздов-пересмешников, стекавшего с десятка соседних кустов и деревьев. Хотелось подняться на цыпочки и потрогать звезды рукою. Такие они висели яркие и ощутимые. Жену мистера Кини, молодую и расторопную женщину, мы оставили в доме. Ее задержали домашние обязанности, которые, как я заметил, она исполняла с веселой и спокойной гордостью. В одной комнате мы ужинали, вскоре из другой к нам на галерею ворвалась волна неожиданной и блестящей музыки. Насколько я могу судить об искусстве игры на пианино, толкователь этой шумной фантазии с честью владел всеми тайнами клавиатуры. Пианино, и тем более такая замечательная игра, не вязались в моем представлении с этой маленькой невзрачной фермой. Должно быть, недоумение было написано у меня на лице, потому что не тихо рассмеялся, как смеются южане, и кивнул мне сквозь освещенный луною дым от наших папирос. Не часто приходится слышать такой приятный шум на овечьей ферме, заметил он. Но я не вижу причин, почему бы не заниматься искусством и подобными феоритурами, если вдруг очутился в глуши. Здесь скучная жизнь для женщины, и если немного музыки может ее приукрасить, почему не иметь ее? Я так смотрю на дело. Мудрая и благородная теория, согласился я. А Миссис Ки нехорошо играет. Я не обучен музыкальной науке, но все же могу сказать, что она прекрасный исполнитель». У нее есть техника и незаурядная сила.